Невозможно передать, что почувствовали при этом отец и дочь. На них как будто повеяло леденящим дыханием смерти. Они не обменялись ни словом. Только Жиль-Норман прошептал, как бы говоря сам с собою, «Это почерк Рубаки». Тетка осмотрела бумагу со всех сторон и положила назад в футляр. В это время длинный четырехугольный сверточек в голубой бумаге выпал из кармана сюртука. Мадемуазель Жиль-Норман